Нестандартный протокол. С кораблями под управлением ботов мне вечно не везет. Первый позволил мне прокатиться зайцем, в обмен на коллекцию медиафайлов, причем без всякой задней мысли. И всю дорогу занимался своими делами, так что общались мы не больше, чем два бота-погрузчика. Всю поездку я провел наедине со своим запасом фильмов «То, что надо», и это внушило мне мысль, что все корабли будут такими же. Потом мне попался гнусный исследовательский корабль. Официально ГИК исследовал глубины космоса. «По мере развития наших отношений ГИК угрожал меня убить. Мы вместе смотрели мои любимые сериалы. Он изменил конфигурацию моего тела, предоставил великолепную оперативную поддержку, уговорил притвориться дополненным человеком и консультантом по безопасности, спас жизнь моим клиентам и почистил за мной, когда пришлось убить». Несколько человек. Плохие их, конечно же. Я скучаю по ГИКу. А теперь вот этот, корабль. Тоже под управлением бота без команды, но с пассажирами. В основном они техники с минимальной или скромной квалификацией. Люди и дополненные люди, путешествующие с транзитных станций и обратно по временным рабочим контрактам. Не идеальная для меня ситуация, но только этот корабль шел в нужном направлении. Как и все боты, кроме Гика, он общался с помощью образов и пустил меня на борт в обмен на медиафайлы. Поскольку судовая декларация находилась в открытом доступе для пассажиров, я попросил вписать в нее меня на все время полета на случай, если кто-нибудь решит проверить. В бланке для пассажира имелась графа род занятий», и в минуту слабости я обозначил себя консультантом по безопасности. Корабль решил, что может обращаться ко мне по вопросам безопасности на борту, и начал закидывать сообщениями о проблемах у пассажиров. Как полный идиот я стал отвечать. Не правда, не знаю почему. Может, таким уж я создан? Наверное, это записано в ДНК органических частей моего тела. Жаль, что там нет кода для сообщения об ошибке, типа «Я получил ваш запрос, но решил его проигнорировать». Сначала все было просто. Если еще раз ее побеспокоишь, я переломаю тебе все кости на руке одну за другой. Это займет около часа. Потом все усложнилось. Когда начали ссориться даже пассажиры, прежде симпатизировавшие друг другу, Разбираясь в спорах, на которые мне было плевать, я потратил кучу времени и ценного времени, вместо того, чтобы провести его за чтением или просмотром любимых развлекательных каналов. Настал последний цикл, все как-то умудрились до него дожить, и я шел в столовую, чтобы вмешаться в очередную склоку между кретинами людьми. На кораблях-транспортниках нет дронов, но на этом имелось несколько камер наблюдения, и прежде чем открыть дверь в столовую, я уже знал, где находится тот или иной человек. Я шагнул в комнату, продрался сквозь лабиринт орущих людей, перевернутых столов и стульев, и встал между двумя забияками. Один вместо оружия держал в руке столовый прибор, и одним четким движением даже... Не дернув пальцем, я его отобрал. Можно было бы подумать, что если тот, кто известен всем как консультант по безопасности, вламывается в зал и разоружает одного из людей, другие тут же остановятся, оценив положение. Но нет, тут вы ошибаетесь. Едва держась на ногах, они все равно перли вперед по-прежнему, осыпая друг друга грязными ругательствами. А остальные перестали поносить дручинов и заорали на меня. Каждый пытался рассказать свою версию случившегося. «Молчать!» — рявкнул я. «Вот чем приятна роль дополненного человека, консультанта по безопасности. Вместо конструкта автостража можно приказать людям заткнуться». И все заткнулись. «Консультант Рин, тяжело дыша, — сказал Айрос. «Вы же вроде говорили, что не хотите сюда возвращаться». Второй, Элбик, ткнул в противника пальцем и заныл. «Консультант Рин, он сказал, что собирается...» В судовой декларации я значился как «Рин». Хотя на Рави Хирал использовал имя Эдден, я был вполне уверен, что у системы безопасности станции Рави Хирал нет причин связать с этим именем несколько внезапных смертей на частном шаттле, но даже если вдруг кто-то и свяжет, никто не будет преследовать за пределами собственной юрисдикции, пока не подпишется на это по контракту, однако все-таки лучше сменить имя. Остальные вылезали из-за столов и наскоро сооружали баррикады и стульев. Всем хотелось смешаться. И снова поднялся ор. Впрочем, как всегда, если бы не сериалы из моей библиотеки развлекательных каналов, я бы решил, что у людей существует единственный способ общения – толкаться и кричать. Двадцать шесть циклов в полете субъективно ощущались как двести тридцать. Это как минимум я пытался развлечь людей, скопировал всю свою визуальную библиотеку в открытую сеть корабля, чтобы пассажиры могли проигрывать файлы на своих дисплеях. Это хотя бы свело к минимуму причитание как детей, так и взрослых. И естественно, когда я в первый раз прижал кого-то к стенке одной рукой и установил четкий свод правил, количество стычек резко снизилось. Правило номер один. Не прикасаться к консультанту по безопасности Рину. Но мне все равно. Приходилось беспомощно стоять, выслушивая их жалобы друг на друга, и разные корпорации, которые их обдурили, а -а, нашли, о чем мне рассказывать, как и на жизнь в целом. О да, слушать это было мучением. И сегодня я, наконец, ответил. А мне... Плевать. Все снова заткнулись. У нас еще шесть часов, прежде чем корабль пришвартуется в доке, продолжил я. После этого можете делать друг с другом, что хотите. Из этого ничего не вышло. Они опять начали рассказывать о причине драки. Я уже не помню, в чем было дело, стер из памяти, как только покинул комнату. Эти люди ужасно меня раздражали, совершенно никчемные, но убивать их все же не хотелось. Ну, ладно, немножко, все-таки хотелось. Задача автостража – оберегать клиентов от всего, что может их убить или покалечить, и мягко пытаться помешать им убить или покалечить друг друга. Причины, по которым они хотят убить или покалечить друг друга – «Автостража не касаются, с ними разбирается вышестоящее начальство, точнее, с радостью игнорирует, пока весь проект не летит, к чертям собачьим, а автостраж мечтает о спасительном взрыве и разгерметизации. Не подумайте, что я говорю по собственному опыту, но на этом корабле начальства нет, только я, а я знал, куда они летят». И они знали, хотя и делали вид, будто злятся только из-за того, что Виниго или Ева загробастали лишнюю порцию искусственных фруктов. И мне приходилось выслушивать их и притворяться, будто я провел расследование того или иного инцидента. К примеру, кто оставил обертку из-под крекеров в раковине Гльюна? А летели они на работу, в какой-то заднице мира. Айрос рассказывал, что... Все подписали двадцатилетний летний контракт с крупной выплатой в конце. Он понимал, что это дерьмовая сделка, но она была лучше других вариантов. Рабочий контракт включал жилье, но за все остальное деньги вычитались из заработка. За еду, электроэнергию и медобслуживание, включая профилактическое. — Знаю, знаю. рати говорил, что конструкты — все равно, что рабы, но мне хотя бы не приходилось платить компании за ремонт и профилактику, броню и боеприпас. Конечно, меня никто не спрашивал, хочу ли я быть автостражем, но по этому поводу следует подобрать другую метафору. Заметка на полях. Посмотреть. Определение слова «метафора». Я спросил аэрса считаются ли двадцать лет по календарю планеты или по календарю компании, которой она принадлежит, или по стандартному рекомендованному календарю корпоративного кольца, а может еще как? Он не знал и не понял, почему я интересуюсь. «Ага, именно поэтому мне и не хотелось никому из них привязываться». Будь у меня выбор, я в жизни не сел бы на этот корабль, но это был единственный способ добраться до пересадочной станции и дальше, к моей цели. Мне нужно было попасть на Майлу, за пределами корпоративного кольца. Такое решение я принял, когда покинул Равихирал. Поначалу мне нужно было как можно скорее удалиться от транзитной станции той системы, смотри выше, убийство людей». Я сел на первый попавшийся грузовик и через семь циклов оказался в переполненном транспортном узле, что хорошо, потому как в толпе легко затеряться и плохо, потому как там повсюду были люди и дополненные люди, окружали со всех сторон, таращились на меня, а это сущий ад. Хотя после встречи с Сайросом и остальными мои представления об аде Изменились. К тому же я скучал по Гику, даже по Топан, Маро и Рами. Если уж приходится заботиться о людях, лучше позаботиться о мелких и мягких, которые ведут себя доброжелательно и считают меня чудесным, потому что я спас их от насильственной смерти. Правда, я им нравился только потому, что они считали меня дополненным человеком, но нельзя иметь все сразу. После «Рави Хирал» я решил больше не болтаться поблизости корпоративного кольца, но еще не разработал маршрут. На корабле не было необходимых данных и расписаний для планирования маршрута, но когда мы пришвартовались, меня завалило информацией. Пришлось довольно долго ее разгребать. Я пробыл в транспортном хабе целых 22 минуты и отчаянно жаждал наконец-то оказаться в тишине, А потому зарегистрировался в сервисе для транзитных пассажиров и потратил некоторый запас твердой валюты с карточки на оплату индивидуального бокса для отдыха. Места в нем хватало только для меня и моего рюкзака, но вполне достаточно для комфортного отдыха. Я ведь кучу времени провел в транспортных контейнерах, когда меня пересылали на место назначения в качестве груза. Наверное, человек нашел бы подобный бокс тесным и испытал бы желание закричать. Я устроился поудобнее и проверил станционную сеть, нет ли новостей о Дельте и Сэр Криз, и тут же увидел нужную тему. Идет судебный процесс, слушаются показания свидетелей и так далее. Похоже, после того, как я покинул Раби Хирал, мало что изменилось, и это разочаровывало». Местонахождение ужасного автостража, о котором никто не хотел говорить, по-прежнему оставалось неизвестным. Вот и славно. Я так и не понял, считают ли журналисты, что меня кто-то прячет. Похоже, им не хотелось думать, что я где-то шатаюсь сам по себе. А потом я натолкнулся на интервью с доктором Мензах, опубликованное шесть циклов назад. Увидеть ее снова оказалось но удивление приятно. Я увеличил разрешение, чтобы получше ее рассмотреть и решил, что выглядит она усталой. По фону, на котором снималось видео, трудно было догадаться, где она, а в интервью я не заметил соответствующих упоминаний. Я понадеялся, что она вернулась на сохранение, а если она по-прежнему в порту свободной торговли, то, надеюсь, наняла приличную охрану. Хотя ну, вряд ли, судя по тому, как она охарактеризовала автостражей, несчастные рабы, даже без медсистемы можно было догадаться, по коже вокруг ее глаз, что она хронически не высыпается. Я почувствовал себя виноватым. Ну, вроде того. Что-то было не так, и я надеялся, что дело не во мне. Она не виновата в моем побеге, и я надеялся, что ответственность... Не взвалят на нее. Сами понимаете, беглый автостраж, на чьих руках массовое убийство, ни о чем не подозревающих мирных людей. Конечно, она не замышляла ничего подобного. Она хотела отправить меня домой на сохранение, и там бы постаралась вроде как окультурить меня или что-то в этом роде. Подробности я представляю смутно. Наверняка я знал лишь одно — что сохранение не нуждается в автостражах, а выпустить на свободу автостража в их понимании означает приставить человека для присмотра за ним в других местах таких людей называют просто-напросто хозяевами. Я снова просмотрел новости. Расследующие деятельность Саркрис журналисты выявили и другие происшествия, которые предполагали, что нападение на Дельту скорее порядке вещей, нежели из ряда вон выходящее событие. Но кто бы мог подумать? На Сэр Крис уже давно поступали жалобы относительно туманных контрактов с эксклюзивными правами на разные планеты, включая потенциальный проект по терраформированию вне корпоративного кольца, который в конце концов забросили, хотя никто не понимал причину. «Бросить планету, даже часть планеты, без веских причин, это небывалое событие, и удивительно, как им сошло это с рук! Ну ладно, не очень-то удивительно!» Журналист спросил доктора Минзах о недавних событиях, и она ответила, «После того, что я узнала о сэр Крис, я намереваюсь побудить совет сохранения присоединиться к расследованию ситуации на Майлу». Неудачная попытка терраформирования – это напрасная трата ресурсов и порча поверхности планеты, но в Саркрис Крис отказались объяснять причину своих действий. Журналист прикрепил к заявлению Минзах ссылку на комментарии по поводу маленькой компании за пределами корпоративного кольца, которая недавно подала заявку на покинутый Саркрис Крис комплекс по терраформированию. Недавно компания отправила туда автоматический аттрактор, чтобы осколки заброшенного комплекса не разлетелись по атмосфере планеты, и начала оценку состояния комплекса. Когда зашла речь о возможных результатах оценки, комментарии приобрели драматический тон. Я лежал, проматывая новости и расписание, и уже догадывался о том, что обнаружит группа, занимающаяся оценкой. Я вырвался на свободу, а доктор Минзах теперь во всех новостях. Именно потому, что сэр Крис готова была убить кучу беспомощных людей ради доступа к останкам неизвестной инопланетной цивилизации, оказавшимся на территории, которую исследовала наша группа. «Теперь я уже неплохо разобрался в произошедшем, наслушавшись рассказов Тапан и других по поводу способов обнаружения странных синтетиков. А еще я загрузил книгу на эту тему и прочитал ее между эпизодами своего сериала». Там были тонны соглашений по поводу реликтов инопланетного разума, подписанных политическими группами и корпорациями в пределах корпоративного кольца и вне его. Предполагается, что к реликтам нельзя прикасаться, не получив кучу специальных сертификатов, а может даже и с ними. Когда я покинул порт свободной торговли, было установлено, что сэр Крис хотела получить безраздельный доступ к этим артефактам. Видимо, сэр Крис начинала горную добычу, основывала колонию или затевала еще какой-нибудь масштабный проект в качестве прикрытия, а тем временем изучала реликты. А что если проект по терроформированию Майлу был ничем иным, как прикрытием для раскопок и изучения реликтов инопланетной цивилизации или добычи странных синтетиков. Сэр Крис завершила исследование и сделала вид, что бросает проект по терраформированию, которым никогда и не занималась, а заброшенные сооружения со временем сломались бы и рассеялись в атмосфере, тем самым скрыв все улики. Если доктор минзаха Докажет, расследование деятельности сэр Крис станет куда более интересным. Может быть, настолько интересным, что журналисты забудут о сбежавшем автостраже. А когда доктору Минзах больше нечего будет делать в порту свободной торговли, и она вернется на сохранение, опасность минует, и я могу перестать волноваться. Я решил, что получить доказательства не особенно трудно. Люди вечно думают, что могут уничтожить все данные и стереть все следы, но это не так. А значит, я сам могу раздобыть улики, могу отправиться на Майлу и послать все собранные сведения доктору Минзах либо в порт свободной торговли, либо ей домой на сохранение. Я снова подключился к сети Хаба и сменил запрос на поиск подходящего корабля до Майлу, однако... До нужной транзитной станции ничего не нашлось. Я расширил поиск, проверяя корабли до ближайших транзитных станций, но нашел лишь старую транспортную сводку, составленную 40 циклов назад. В новостях говорилось, что комплекс по терраформированию объявлен заброшенным после того, как транзитная станция зарегистрировала длительный период отсутствия активности. Грузовые маршруты на Майло отменили, За исключением единственного со станции хеф раттон на самом краю корпоративного кольца. Я так и не сумел получить свежие данные о кораблях на Майлу с хеф раттона не считая нескольких туманных отчетов, показывающих, что таковые все-таки летают. Возможно, я и не доберусь до Майлу без собственного корабля, и моим планам не суждено сбыться. У меня имелся модуль для пилотирования вертушки и других небольших кораблей в пределах планетарной атмосферы. Но я не умею водить шаттлы или большие корабли. Пришлось бы украсть корабль под управлением бота, а это слишком сложно даже для меня. Но Хефратон был главным транспортным хабом вне пределов «Корпоративного кольца», Отсюда я мог выбрать сотню направлений, так что даже если план Смайлу провалится, поездка не будет напрасной. Следующий корабль, идущий на Хефраттон, числился грузопассажирским. Именно так я и очутился рядом с Сайерсом и кучкой, связанных рабочим контрактом, кретинов.